Рыба упорно не шла. А дубина Джексон уже почти созрел. Сейчас он сожрал бы кого угодно. Даже кальмара любопытного. Но море словно бы обезрыбило. К тому же оно неправильно пахло. И шипело. Из глубин всплывали пузырьки. Достигнув поверхности, они лопались, испуская запах серы и тухлых яиц. Должно быть, поднимаясь, Новая земля разбередила морское дно и изрядно взбаламутила ил. Возьмем, к примеру, пруд. И кто только не живет там на дне. И лягушки, и жучки, и еще всякие твари. А тут целое море. Дубина Джексон сосредоточился, пытаясь повернуть ход мыслей вспять. Но мысли все поднимались и поднимались из глубин. Как... Как... И куда, спрашивается, подевалась рыба? О, накануне ведь был шторм, но обычно в этих местах после шторма рыба ловится еще лучше, потому что шторм расшевеливает. Плод закачала. «Может, и в самом деле стоит отправиться домой?» – подумал он. «Но это означает оставить землю клачцам! Нет, только через мой труп!» Предательский внутренний голосок ехидно заметил. Кстати, тело господина Хонга так и не нашли. Во всяком случае, самых главных его частей. Знаешь что, пожалуй, пора возвращаться, сказал Дубина Джексон, обращаясь к сыну. Ну вот, скривился лес, опять моллюски и водоросли на ужин. А что такого плохого в водорослях? Возразил Джексон «В них масса питательных водорослей И полно железа Железо для тебя очень полезно!» «Почему бы тогда не сварить якорь?» «Не дерзи отцу, сынок!» «Укладчится в собой хлеб!» Продолжал лес «И мука! И дрова!» Дубина Джексон болезненно поморщился Ему так и не удалось заставить водоросли гореть «Бьюсь об заклад! Тебе их хлеб вряд ли пришелся бы по вкусу! Весь плоский, ни тебе корочки, ни...» Бриз донес до них аромат свежевыпеченного хлеба, чужеземного, с пряностями. «Они пекут хлеб на нашей собственности!» «Но они ведь считают ее своей!» Джексон схватил кусок доски, импровизированное весло, и принялся яростно грести к берегу. Плот в свою очередь, принялся вращаться на месте, и это злило еще больше. «Стоило этим мерзавцам раскинуть лагерь, как все вокруг провоняло их мерзкой чужеземной жратвой!» «А почему тебя слюна капает?» «И откуда интересно знать у них дрова?» «По-моему, это прибой. Он приносит на их сторону древесину». «Вот видишь, они воруют нашу древесину! Нашу, будь она неладна! Ха! Что ж, а мы тогда...» «Но мы ведь, кажется, договорились, что древесина, которая там, и ихняя...» «А ни о чем мы с ними не договаривались!» — рявкнул дубина Джексон, вспенивая воду доской. «Просто так получилось!» Они ведь этот плавник не своими руками сделали. Просто он здесь очутился по прихоти географии. Древесина – естественный ресурс. Естественный ресурс не может кому-то принадлежать. Тут плод ударился о какой-то твердый предмет. И послышался металлический грохот. При этом до прибрежных скал оставалось еще больше сотни ярдов. Из воды, поскрипывая, показалось нечто длинное и изогнутое. Пару раз крутнувшись, штуковина указала на Джексона. Э, «Прошу прощения», – раздался металлический, но очень вежливый голос. «Это ведь лешб?» Джексон забулькал горлом. «Понимаешь ли», – продолжала штуковина, – «вода тут мутновата». И последние двадцать минут я беспокоюсь, уж не заблудились ли мы? Лешь! Неестественно высоким голосом пискнул Джексон. Отлично! Очень тебе признателен. Желаю приятно провести день. Штуковина медленно ушла обратно под воду. Последними донесшимися вместе с пузырями-звуками были Пробку не забудь, про. Ты такие ее забыл! На этом пузыри кончились. Где-то через минуту лес нарушил молчание. «Пап, а что это было?» «Ничего это не было!» – рявкнул отец. «Такого вообще не бывает!» Плод сорвался с места и на полных парах помчался к берегу. Любители водных лыж были бы в полном восторге.